Страница 412. Но в дальнейшем и те, и другие начали отмирать, и преимущественно сельские, оказавшиеся для крестьян непригодными». Это падение цифр сельских школ объясняет, почему в 1925 году, когда поднят был вопрос о введении всеобщего обучения, правительство сделало попытку перенести на него все внимание, а среднюю школу остановить на том же уровне, на каком она находилась. Декрет 31 августа 1925 года гласил, впредь до открытия школ первой ступени в числе, достаточным для действительного введения всеобщего начального обучения, школы второй ступени и школы семилетки могут открываться в определенных отношениях к числу школ первой ступени. Ступени, а именно на 40 комплектов учащихся первой ступени четырехлетки могли открываться три комплекта учащихся трех групп пятого и шестого, а также седьмого класса семилетки, а пять групп девятилетки могли открываться лишь в количестве одного комплекта на 20 комплектов четырехлетки. Это было равносильно при остановке открытия дальнейших средних школ, в которых уже было значительно больше комплектов высших классов, чем полагалось по этому расчету. Но как раз в это время начался прилив населения в школы и при том особенно в школы высшего. Типа. В 1926 году число начальных школ увеличилось на 6,1%, и учащихся на 2,6%, тогда как число семилеток в том же году возросло на 12,9%, а учащихся на 14%, и число девятилеток поднялось на 8,4%, а учащихся на 13,4%. Эти цифры показывают, что даже и такой рост школ второй ступени отставал от прилива учащихся в них. Это и отразилось в повышении нагрузки на одного учителя, что вредно отзывалось на ходе занятий и приводило к резкому ухудшению школьных гигиенических условий. Официальный отзыв. Интересно, что оценил этот рост спроса на школу второй ступени правительственный статистический орган ЦСУ, Центральное статистическое управление. Поскольку с сокращением школ второй ступени были связаны надежды на ликвидацию перепроизводства лиц, получающих общие средства, образования и не имеющих возможности получить дальнейшую профессиональную подготовку в вузах, эти надежды надо считать неоправдавшимися, чему причины надо полагать является наличие непрекращающейся тяги населения к среднему образованию. Это объяснение бросает луч света на причины невнимания правительства к общеобразовательной средней школе. Власти имели свои основания не доверять этой школе. В составе ее учителей сохранилось наибольшее количество старых преподавателей, а именно эти преподаватели обнаружили в дни Октябрьского переворота враждебное отношение к советской власти. Страница 413. Именно под влиянием городского учительства пошли и сельские учителя на политическую забастовку. И по самому своему составу городские учителя принадлежали к более состоятельным классам. С другой стороны, в составе учеников школы второй ступени продолжали преобладать дети классовых врагов советской власти. Как раз именно они-то и доходили до высших классов и кончали школу, тогда как дети рабочих застревали внизу и отсеивались. Докладчик на плену МИЦК Комсомола в 1928 году Сообщил по этому поводу следующие факты. Если на первом году обучения в девятилетке рабочее ядро составляет 34,4%, то на восьмом году обучения оно снижается до 18,8%. Во Владимирской школе школа окончила 23 человека, из них рабочий — один. В Москве 57 школа школу окончило 62 человека, из них рабочих — два. В 33-й школе выпуск — 85 человек, из них детей рабочих — девять. Школа номер 22 при фабрике «Красная звезда» выпускает 99 человек, из них рабочих – 27. Такая же картина имеется не только в Москве, но и во всех других пролетарских центрах. А вот таблица, помещенная в официальном издании и показывающая социальный состав учеников в школах разных ступеней на 1 января 1925 года в процентах. Низшие профессиональные школы, рабочие – 42,7, крестьяне – 18,6, дети служащих – 27,6, неизвестно – 11,1. Школы девятилетки, рабочие 28, крестьяне 14, дети служащих 36, неизвестно 22. Школа второй ступени, рабочие 15, крестьяне 24, дети служащих 37, неизвестно 24. Высшие учебные заведения, рабочие 18, крестьяне 22, дети служащих 43,3, неизвестно 15,8. Мы видим, что чем выше тип, тем значительный процент детей буржуазных классов. К ним, вероятно, надо причислить и большую часть неизвестных. Дети крестьян еще удерживают и даже несколько увеличивают свой контингент. Это мы видели в дореволюционной школе. Но пролетарии в тесном смысле теряют свои позиции. Страница 414. Однако имелись и противоположные соображения, заставлявшие правительство обращать внимание на школу второй ступени. Ведь именно эта школа сосредоточилась в городах, на глазах у всех, и именно здесь учителя не могли игнорировать новые образовательные методы и учить по старинке. На этой школе сосредоточивалось и то экспериментирование с новейшими педагогическими приемами, о котором мы говорили выше. Здесь же в городах находились и специальные опытные показательные учебные заведения, которые преимущественно показывались иностранцам и по которым они составляли себе представления о состояние образования в Советской России. Правда, не все эти отзывы были благоприятны. Если Ошборн находил, что Советская Россия имеет сейчас самые современные программы и методы сравнительно с любой другой страной мира, то главный авторитет советских педагогов Дюи, побывавший в России в 1928 году и давший в общем благоприятный отзыв, все-таки оговорился осторожно, что эта школьная система существует скорее качественно, чем количественно. Мы видели действительные результаты системы. В конце концов, если школа второй ступени потеряла при системе классового приема значение единственной двери в высшую школу, мы видели другую брешь, то все же даже и при постановке для нее других задач, независимых от задачи подготовки слушателей высших учебных заведений, выражение положения, принятого наркомпросом 7 июля 1924 года, уровень ее достижения не мог быть безразличен для власти. Между тем, вот что говорит об этом Рожков в официальном народном просвещении. Про Проверка пропускаемых вуза показала, что анекдоты получаются не с одним только обществоведением. Обнаружилось полное незнание основ математики, арифметики, алгебры, геометрии, физики, слабые познания и в других областях программы. Говорить о безграмотности катастрофическое письма прямо не приходится, она поразительна. То же самое подтверждают и экзаменаторы. Хотя среди экзаменующихся, говорит учитель физики Прельман, преобладали окончившие не 7, а даже девять классов, их подготовка по математике и физике оказалась ниже всяких ожиданий. На экзаменах предъявлялись лишь самые минимальные требования. Пришлось понизить их против программы из опасения провалить чуть ли не всех экзаменующихся и не набрать нужного контингента. На конкурсном экзамене в Горную академию провалилось 15 тысяч, две трети всех экзаменовавшихся. Такое положение заставило, как мы знаем, постепенно ограничить применение комплексного метода и вернуться до известной степени к предметному. Сперва было допущено преподавать вне комплекса математику, физику, естествознание. Потом освободили от комплекса родной язык, географию, иностранные языки. Страница 415-я. Зашла затем речь о восстановлении истории и истории литературы. Наконец, учебные планы 1927 28 годов восстановили отдельные предметы и точно распределили между ними количество часов на пятый, шестой и седьмой год обучения. Например, математика, физика, естествознание, родной язык наравне с обществоведением по 4 часа в неделю каждый год. Иностранный язык и труд в мастерской по три часа. Химия, пение и музыка, изобразительное искусство по 2, география и физическая культура по одному. О результатах Его возвращение к старому пока преждевременно судить. Высшая школа при советской власти пережила подобно другим областям образования прежде всего свой утопический период. Большевикам показалось мало автономии университетов, введенной временным правительством. Образование должно было быть свободно и открыто для всех. Следовательно, декретом 6 августа 1918 года были отменены всякие испытания зрелости, и всякий гражданин, достигший 16-летнего возраста, мог вступить в университет. В результате число студентов сразу поднялось Например, в московских высших школах с 38 440 в 1917-18 годах до 69 645. Но это только нарушило нормальный строй преподавания. Новоявленные студенты скоро сами увидели, что не могут слушать лекции, которых не понимали, и еще меньше способны работать в лабораториях. Они ушли так же быстро, как и пришли. В 1919 20 годах около 22 тысяч покинули высшие московские школы, и осталось только 47 604. О судьбе рабфаков мы уже говорили. Легко обошлась новая власть на первых порах и созданием новых высших школ. В России числилось 69 высших учебных заведений, 11 университетов, 22 женских курса, 16 высших технических институтов, 20 государственных и частных учреждений университетского типа. В них было 90 тысяч студентов. Большевики прибавили к этому музыкальные и художественные школы, археологические институты, ветеринарные институты и другие, и насчитали до этого же времени, 1914 15 годов, 97 учреждений высшего образования и 110 тысяч студентов. Сами они, разделив университеты на факультеты и открыв ряд новых школ, подняли к 1920 2020 году общее число до 244. Там было 207 тысяч студентов. Цифры, которые тоже оказались непрочными, так как для 1927 28 годов они понизились до 109 учреждений, в которых было 157 595 студентов. Скоро как и в других областях образования, политика советской власти по отношению к высшей школе совершенно переменилась в духе самого старого контроля над составом учащихся и преподавателей, так же как и над самим содержанием преподавания. От первоначальной свободы и здесь ничего не осталось, это было и понятно, ведь с той же точки зрения, с которой вызывало недоверие прежняя средняя школа высшая школа и университет прямо заслуживали немедленного уничтожения. Страница 416. «Это была цитадель старой интеллигенции, а нам нужно, — говорил Луначарский на Первом учительском съезде, — создать на месте старой интеллигенции, поскольку она будет уходить от нас, просто физически умирая, новых людей путем завоевания вузов. Часто упрекнут нас, что мы на вузы обращали слишком много внимания, но это вытекало из прямых директив Владимира Ильича». Какого рода было это внимание, об этом рассказал также Сан Луначарский. По его сообщению, деятельность наркомпроса в области высшего образования началась с того, что правительство вступило в борьбу с тенденциями профессуры и студенчества к автономии, за устав давший возможность правительству регулировать жизнь высших учебных заведений. Объясняется это тем, что здесь еще в большей степени, чем в средней школе, студенчество было переполнено элементами прямо враждебными, и профессура была в оппозиции. Затем высших учебных заведений расплодил множество, но лишь немногие были жизнеспособны. Для борьбы применены были энергические средства, было строго проверено социальное происхождение и политическая грамотность студентов. Затем развита система рабфаков, и свободные места распределены между партийными, профессиональными и комсомольскими организациями. Примечание десятое. Это распределение часто менялось. В 1923 году решено было принимать без испытаний рабфаковцев, а остальные места делить между кандидатами коммунистической партии 25%, ЦК профессиональных союзов 35%, Крестьян и красноармейцев инвалидов 10% профессиональных педагогических учреждений 2%. На долю платных студентов оставалось только 10%. В 1925 году это положение было изменено. Крестьяне получали 15% вакансий, рабочие интеллигенции 10%, ученики средней школы 25%. Для партийных и профсоюзных кандидатур оставалось только 50%, вместо прежних 78%. В 1926 году внесены были поправки к классовому отбору. 45 мест оставлено за учениками средней не школы вместо 25% под условием конкурентного экзамена. Но и рабфакам дано было 35%, 8% оставлено для нерусских национальностей. Остальные 12% распределены между рабочими прежние 10% и правительственными организациями, включая армию 2%. Конец десятого примечания. Таким образом создано было новое студенчество, опираясь на которое удалось ускорить и процесс принятия советской власти большинством профессуры, по крайней мере в такой степени, которая давала возможность совместной работы. Удалось подобрать и удовлетворительный персонал ректоров, посредников между вузами и начальством. Поставив задачи сокращения числа студентов, наркомпрос прежде всего ограничил прием на 1924 25 годы в 13 тысяч человек, из которых 8 тысяч было рабфаковцев. Затем, согласно директиве, полученной в партийном порядке, он произвел в чрезвычайно нервной атмосфере чистку. Уволено было 23 тысячи студентов, осталось 79 тысяч. В следующем, 1925 году, вычищено было еще около 40 тысяч студентов. Примечание 11. -е. В том числе почти 15 тысяч служащих и их детей, интеллигенции и ее детей, лиц, живущих нетрудовыми доходами и их детей, то есть по мотивам социальным. Осталось лиц этих категорий около 35 тысяч из 79 Конец 11-го примечания. Не так легко было справиться с автономией и с персоналом профессоров. первые два года советская власть терпела автономное устройство университетов. Но затем и тут последовали перемены. Осенью 1920 года изданы были два декрета, которыми Совет профессоров был подчинен правлению, состав которого вместо прежних выборных ректоров, проректора и четырех деканов факультетов назначался правительством. В Москве, например, правление было составлено из представителей правительственных и партийных учреждений с участием только двух профессоров из 11 членов. Так как такой состав правления оказался совершенно непригодным, то в 1924 году он был заменен пятичленным составом, трехчленным для провинции, в котором большинство назначалось правительством, а профессора были в меньшинстве. За советом профессоров оставлен был только совещательный голос, и при том, там участвовали в равном числе представители студентов, конечно, принадлежавших коммунистическим организациям. Отмена ученых степеней в 1919 году облегчила возможность продвинуть на профессорские места молодых представителей профессуры. Впрочем, и для оставшихся свободы преподавания была введена в самые тесные пределы. Как при Николае I, подобная программа лекций на каждый семестр должна была получить одобрение правления под контролем главпрофобра. Студенты проверяли соответствие лекции духу марксистской доктрины. Изменен был в этом же духе и самый состав факультетов. Больше всего при этом пострадали, конечно, факультеты юридические и словесные. В 1920 году они были закрыты как несоответствующие новому коммунистическому строю. Словесные факультеты были соединены с физико-математическими и образовывали новые педагогические факультеты, специальной целью которых была поставлена подготовка учителей для средней школы. История присоединена к экономическим предметам закрытых юридических факультетов, замененных факультетами социальных наук. Кафедра философии уничтожены, взамен их появились кафедры марксистской идеологии. В итоге получилось новое деление на факультеты – педагогические, советского права, социальных наук, медицины и технические факультеты. Таким образом, вузы были приведены в надлежащий порядок. Сообразно с этим была поставлена и иная задача, чем прежняя. Мы уже знаем, что эта задача была понятна не столько как изучение науки, сколько как профессиональная подготовка специалистов-организаторов». Страница 418. Перестроенные факультеты получили целевое задание, соответственно обслуживаемым им профессиям и превратились в практические институты, названия принятое на Украине: Институт народного хозяйства, сельского хозяйства, советского права, электротехнический и так далее. Скороспелые университеты были закрыты. Ограничен был, как мы видели только что, доступ в высшие учебные заведения. Украинский Наркомпрос прямо и объяснял сокращение приема на одну треть в 1925 году тем, что это соответствует заявкам на специалистов со стороны Совнархоза, Наркомздрава, Наркомпроса, Наркомзема и так далее. Никакого перепроизводства количество принятых студентов СССР падало таким образом: 1924-25 годы 165 тысяч 1925-26 — 162, 1926-27 — 160. Конечно, предпочтение при сокращенном приеме отдается пролетарским элементам. Поступление остальных чрезвычайно затруднено, и поступившие контрабандой подвергаются периодическим чисткам. В данном случае коммунистические интересы вступают в открытый конфликт с современной педагогикой. Один из официальных педагогов весьма откровенно поясняет смысл этого конфликта. Отбор исключительно даровитых и талантливых людей, говорит он, по крайней мере, на ряд лет неприемлем. Он означал бы закрытие дверей высшей школы для пролетариата и крестьянства. Через некоторое более или менее продолжительное время, когда общий уровень развития и образования широких масс пролетариата и крестьянства значительно повысится, мы, может быть, и сумеем перейти к системе отбора исключительно талантливых и одаренных студентов из рабочих и крестьян. Пока же надо ставить ставку на рабочего и крестьянина нормального развития, так сказать, середняка по подготовке. Это ответ на вопрос, какого инженера должны готовить наши втузы.